Глава вторая. Некоторые отличительные его признаки. Парижский гомен — это карлик, рожденный от великана. Не будем преувеличивать. У этого уличного херувима иногда бывает рубашка, но во всяком случае только одна. Бывают изредка башмаки, но без подошв. Бывает иногда и жилище, которое он любит, потому что видит в нем свою мать, но которому все-таки предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои собственные игры, свои шалости, основанием которых служит чаще всего ненависть к буржуа. Свои метафоры, умереть значит на его языке, есть одуванчики с корня, свои способы зарабатывать на жизнь, приводить фиакры, опускать подножки карет, устраивать переправу через улицы во время сильных дождей устраивать искусственные мосты, по его выражению, и выкрикивать речи, произнесенные властями в пользу французского народа. У него собственные деньги, состоящие из маленьких кусочков меди, которые он подбирает на улицах. Эти курсовые монеты, клочки, имеют точно определенную ценность и находятся в постоянном обращении среди этой детской богемы. Есть у него и своя фауна, которую он внимательно наблюдает где-нибудь в уголках. Божья коровка, тля мертвая голова, паук, коси сена, черт, черное насекомое, поднимающее в виде угрозы хвост, вооруженный двумя рожками. Наконец, есть у него и свое баснословное чудовище с покрытым чешуей брюхом, но это не ящерица с бородавками на спине, но и не жаба, которая живет в старых ямах для обжигания извести и высохших сточных колодцах. Это черное, волосатое, липкое, присмыкающееся, то медленное, то быстрое. Оно не издает никакого звука, но только глядит, и причем так ужасно, что его никто никогда не видит. Таинственное существо это называется глухарем. Отыскивать глухарей между камнями – большое, но несколько опасное удовольствие. Другое удовольствие – быстро поднять булыжник и полюбоваться на мокриц Каждая местность Парижа славится какими-нибудь интересными находками по этой части. На дровяных дворах урсулинок водятся уховертки – В пантеоне – тысячи ножки, а во рвах Марсова поля – головастики. У Гамена, как у Толейрана, никогда нет недостатка в остротах. Он также циничен, но гораздо честнее. Веселость его вспыхивает неожиданно какими-то порывами. Он озадачивает лавочника своим безумным хохотом и смело переходит от высокой комедии к фарсу. Идет похоронная процессия. Среди провожающих покойного – доктор. «Каково!» — кричит Гомен. «С каких это пор доктора сами относят свою работу?» Другой Гомен попал в толпу. Солидный господин в очках, весь в брелоках, вдруг с негодованием оборачивается и говорит. «Негодяй, ты схватил талию моей жены!» «Я? Обыщите меня!»